Глава 21. Мавзолей не Ленина. «Я подошел к старой библиотеке Олимпуса. Мы договорились встретиться с другом тут. Он ушел из общаги раньше, чтобы успеть приготовить зелья. По большей части защитные. Мы не знаем, что ждет нас внутри. Атаковать будет безрассудно, а вот защищаясь, мы никаких случайных правил и законов не нарушим. Однако меч, который я забрал у изгоя на автостраде, при мне» холодно, как в минус 35 в России. Пальцев на ногах уже не чувствую. «Ну где этот гном? Если знал, что не успеет, мог зайти за мной в нашу комнату и уже потом звать сюда. Ладно, хоть факелы горят. Руки можно согреть. Надеюсь, в склепе будет теплее». «Наконец-то!» Полушепотом разразился я, увидев, что друг с своей неуклюжей походкой идет в мою сторону. «Это еще что?» «У него в руках большой ящик, который он еле тащит. У меня в подобном все инструменты дома хранились». «Здесь все, что может понадобиться. Зелье каменной кожи, зелье энергетического барьера, зелье быстрой регенерации, отвар из куролесника, если кто-то из нас впадет в клиническую смерть». «Стоп, стоп! Сложно было взять несколько флаконов и положить их в удобную сумку?» – негодовал я. «Как мы со всем этим потащимся в склеп? А если нас там ждет какая-нибудь костиедка, то подобных мест, или того хуже? С этими тварями ловкость превыше всего, а с такой бандурой...» «Ладно тебе», — фыркнул гном. «Хорош причитать. На улице жуть как холодно. Давай сперва зайдем внутрь, там и поговорим». Рад, что заметил. Не май месяц. Холодно ему. Для друга кажется, во всем этом походе важнее было наготовить разных зелий, чем разобраться в тайне, которая ждет нас в катакомбах под библиотекой. Но тратить сейчас время на разборки действительно глупо. «Идем», — ответил я. «Потом поговорим». «С неба падал первый снег и ложился тонким слоем на землю и на мою каску со встроенным фонариком. Я выменял ее у одного боевого мага. Недавно их отпускали на автостраду сдавать зачет по контакту с печатью, и он нашел столь нужный предмет в старом строительном магазине. Скоро и наш факультет ждет короткое путешествие. Я обещал принести ему взамен что-нибудь эдакое, и не хуже этой каски. Вход в склеп с той стороны». Гном тащил свой ящик с зельями и указывал мне путь. Мы обошли здание, перелезли через невысокий забор. Мне пришлось подсадить гнома, а затем корячиться, чтобы драгоценный ящик с зельями не упал, когда я преодолевал препятствие с ценным грузом. Затем прошли несколько метров по дорожке, ведущей к склепу, спустились по лестнице, и вот, мы уже стоим у железной двери. Над входом горит красная овальная лампа. Справа табличка Мавзолейский тальцев открыт в 10566 году. Ниже надпись продублирована на других незнакомых мне языках. Я дернул ручку. Заперто! Ожидаемо! ответил гном, поставил на землю ящик, сунул фонарик в зубы и принялся выбирать подходящее зелье. Я включил фонарь на своей каске и осмотрел окно склепа. Снаружи установлена решетка. Не пролезть! «Даже если разбить стекло. Не говоря уже о сигнализации. Внутри ничего не видно. Усыпальницы зашторены. А если там будет охрана? Скажем, что случайно забрели. Мы же учимся здесь не по своей воле. Максимум, что могут сделать, это отправить на заочное обучение. Не самое суровое наказание за проникновение в подобное место. Вот если бы это был мавзолей Ленина, тогда бы точно крышка». «Придется ломать», – окликнул меня Друкс. «Я оглянулся». Гном закрывает свой драгоценный ящик и упирает руки в бока. Я подошел ближе. «Делать нечего. Придется. Погоди-ка». Я присмотрелся к замку. «Если все как мне кажется, то сейчас мы очень просто попадем внутрь, потому что замок на двери такой, который в конце 90-х в России на подъездных дверях ставили». Открывал обычный круглый длинный ключ. Я помню, потерял свой, а мне потом один соседский паренек показал, как такому отмычку сделать можно. «Скрепка есть?» – спросил ее у товарища. «Скрепка?» «Ну да, обычная, которые документы скрепляют». «Конечно нет, Кай. У меня их отродясь не было». «Вот елки-палки». «А тебе зачем?» «Нужно что-то, из чего я смогу сделать отмычку. Материал средней жесткости, понимаешь?» Друкс задумался. «Думай, думай, гномья голова». «Я точно знаю, что у тебя идей куча». «Есть идея!» Сдержанным возгласом обрадовал меня низкорослик. Он поставил свой ящик на землю, поднялся по лестнице и исчез из поля зрения. Буквально через минуту он уже спускался обратно с небольшой веточкой в руке. «Вот, сделаю из этого отмычку нужной длины. Затем мы польем стебель зельем каменной кожи, и структура стручка станет несгибаемой». «Это точно сработает?» – с недоверием спросил я. Гном закивал. «Гениально!» – я похлопал товарища по плечу. Оставалось отмерить сгиб, чтобы он пролез в замочную скважину. Длину самой отмычки оставить максимальной, чтобы точно дотянуться до механизма. «Готово! Где там твое зелье?» Друкс в своей привычной манере зажал язык между зубами и медленно полил обломанный стручок, лежащий на земле. Тонкий слой снега вокруг отмычки растаял, а сам воровской инструмент на мгновение подсветился. Я схватил отмычку, твердая как камень. «Я надеюсь, когда мы выпьем это зелье, нас не обездвижит?» Я сунул отмычку в замок. Друкс промолчал. «Обездвижит», заключил я, повернувшись к гному и на мгновение перестав копаться в замке. «Зачем тогда вообще нужно это зелье?» «У меня нет крови и яркотравника, чтобы усовершенствовать его», обиженно ответил Друкс. «Сделал так, как получилось. Мы же идем вдвоем. Пока кто-то из нас с каменной кожей будет отвлекать возможное чудовище. Второй сможет сразить врага. Все продумано». «Ага». Я вернулся к взлому. «Только чур, тот, кто отвлекает, не я». Замок щелкнул. Я дернул за ручку, и дверь распахнулась. «Получилось». Друг Саликуев встинул свободную руку и широко улыбнулся. «Мы прошли внутрь. Длинный коридор». На потолке мигают люминесцентные лампы. Ковровая дорожка стелится от самого входа и уходит в конец коридора. У самого входа стоит маленький стол, настолько маленький, что на нем помещается только высокая погребальная урна. Бросаю взгляд на надпись на ней. Фонарик сказки теперь светит прямо на табличку. Читаю: «Прах Дивара четвертого, избавителя от членистоногих монстров в Емии». Слышал про него? Шепотом подхватывает Друкс. Дядька мочил разных пауков и многоножек сразу после возвращения людей на поверхность. Практически в одиночку очистил улицу освобождения в Дардисе. Как он умер? Упал с 54 четвертого этажа. Балкон обвалился и конец. Тело доставили в Олимпус и тут придали огню. «Откуда ты все это знаешь?» «Табличка на 20. Там написано». Друг с улыбается. «Вот, елки-палки!» Улыбаюсь в ответ. В этот же момент что-то падает в одном из залов. Грохот. Мы замолкаем. Страх пробивает до костей. Слышу, как сердце гнома теперь стучит быстрее. Мое наверняка тоже. Хочется ринуться со всех ног, не оглядываясь, но вспоминаю, что Хаше нужна помощь, и беру себя в руки. «Что это было?» «Не знаю», – шепотом отвечает гном. «Охраны в мавзолее нет. Может, просто что-то упало?» «Я слышу сердцебиение. Может, это библиотекарь наверху?» «Неважно». Дай что-нибудь для храбрости, кроме зелья и каменной кожи. Друг в очередной раз ставит свой ящичек на пол, откидывает крышку. У меня тут все. Где спирта в составе побольше? Гном удивленно смотрит на меня и произносит Снадобье отравленной кожи. Пойдет. Протягиваю руку. По крайней мере, тварь поплатится, если сожрет меня. Идем дальше. Комната слева. Делаю шаг внутрь. Посредине стеклянный гроб. Под стеклом скелет орка. На крышке надпись «Огруил велохвост. Истребитель зеленорылого истукана. Вокруг картины с изображением скитальца. Доспехи в полный рост. Личные вещи нелюдя. Бензиновая зажигалка, хлыст, походная термокружка. «Идем, Кай!» – шепчет гном из прохода. «Тут ничего нет!» Киваю в ответ и выхожу в коридор. Водопроводные трубы тянутся вдоль стен. С них стекает вода. Здесь прямо душно, как в каком-нибудь техническом помещении. Пахнет задхлостью. Прохожу мимо комнаты под названием «Колыбель праха». Свет от фонаря подсвечивает урны, стоящие на пьедесталах. Становится не по себе. Сколько скитальцев положили свои головы в битвах с чудовищами или по нелепой случайности выпав из окна многоэтажки. Неужели это ждет меня? Нет уж. Я сниму проклятие и заживу той жизнью, которой сам лишил себя в прошлом мире». «Гляди, справа!» Поворачиваю голову на зов Другза. «Это гробница серба безумного!» Добавляет низкорослик. «Надо отдать должное последователям Купидона, создавшего школу охотников на чудовищ». Они чтят своего первого ректора. Неоновая синяя подсветка установлена в стенах и потолке гробницы. «В ее свете на серый мрамор бесконечно опускается пыль». Я бросил взгляд на пьедестал, расположенный в центре. На нем под стеклом лежит отрубленная высушенная кисть скитальца. «Поверить не могу, что тело так и не нашли», произнес я, внимательно осматривая гробницу. «Скажу честно, после истории с его смертью мне вообще сложно поверить в то, что это рука безумного. Ты думаешь, король Штрудии не убивал скитальца мучительной смертью и не расчленял его тело на куски?» Я посмотрел на гнома, он принялся щуриться от цвета, который я направил на него. Закрылся рукой. «Думаю, так и было. И в то же время мне кажется, что это не настоящая кисть безумного. Зачем отсылать в Олимпус руку? Если хочешь доказать свое господство, шли голову». Присматриваюсь к перстню на безымянном пальце. Вижу половину проклятого символа, который есть на теле каждого Купидона. Постойка! ка Взволнованно произношу я и снимаю рюкзак с плеч. «Чего?» Гном наставляет свой фонарь на мою сумку. Я достаю шкатулку, которую просила передать мне мать перед своей смертью. Открываю. Внутри лежит точно такое же кольцо, только со второй частью символа. Подношу к стеклу, чтобы сравнить наглядно. Перевожу взгляд на друга. «Быть не может», — ухает гном. «Откуда находка?» «Мать отдала перед тем, как...» «Умерла». «Как это кольцо попало к ней?» Начитавшись книг подобного рода, у меня только одно предположение. «Возможно, серб безумный. Мой отец...» «Эх, родных-то нет, чтобы спросить». «Может, серб безумный мой отец?» Вторю собственным мыслям. «Нет-нет», — отнекивается гном. «Есть научные доказательства того, что первый скиталец бесплоден. Здесь какая-то другая связь. Кто-то еще видел кольцо?» Я пожал плечами. «Архиус, но не знаю, предал ли он значение этому. Я понятия не имел, что это за драгоценность до сегодняшнего дня». Гном взволнованно заходил по усыпальнице. «Так, в любом случае делать какие-то выводы рано», — сказал он. «Надо соединить артефакты и посмотреть, что произойдет». «Как? Здесь же сигнализация!» Гном поставил свой ящик на пол. «А ты, мой друг, ругался на меня за то, что я взял с собой столько разных зелий», — самовлюбленно пролепетал низкорослик. «Поступи я, по-твоему, нам пришлось бы возвращаться обратно, и только боги подземелий знают, когда бы вновь представилась возможность подобраться так близко к разгадке неведомой тайны». «Хватит высоких речей, Друкс, давай!» Очередной грохот донесся из одной из усыпальниц. Сердце Друкса вновь бьет по перепонкам. Утешает только одна мысль, что нечто отравится, едва добравшись до моей крови. «Там точно что-то неладное, Кай», – трусит гном. «Я слышу, как бьется чье-то сердце». «Что ты предлагаешь? Пойти проверить?» Саркастично подчеркиваю я. «Кольцо не убежит. А вот если там кто-то, кто похитил Хашу, мы можем освободить Эльфик. вот «Вот елки-палки. В конце концов мы пришли сюда действительно за этим. К тому же я уже скиталец, хочу я этого или нет. Пора научиться засовывать свой страх куда подальше и смотреть ему в лицо». «Ладно, пойдем разберемся с тварью, что преследует нас». Я достал меч из ножен. Гладкая сталь отражает синеву от неоновых ламп. «Я не пойду». «Что? Чтобы открыть доступ к руке, мне нужно провести несколько манипуляций. Или ты думаешь, что зелье замедления или отвар из языка крапивника поможет нам беспрепятственно добраться до реликвии? Ладно, ладно, ты прав. Занимайся своим делом. Только сделай так, чтобы когда мы ушли отсюда, все осталось на своих местах». Гном махнул рукой, и я вышел из гробницы серба безумного. Еще один грохот. Кажется, что-то разбилось в помещении напротив. Ну все, безжалостной жалостной схватки не миновать. Иди сюда, повелитель оборотня, притворявшегося Иссидой. Я покажу тебе силу настоящего скитальца. Я ступил внутрь комнаты. Темно, как в гробу. Здесь даже окон нет. Мой головной фонарь – единственное, что освещает пространство огороженные красными лентами пьедесталы и полки у стен. У одной тумбы лежит разбитая урна. Из нее высыпался прах. Тут точно кто-то есть. При этом не совсем хорошо видящий в темноте. В свете фонаря одновременно мое преимущество и моя слабость. «Выходи, тварь!» – процедил я. «Пришло время встретиться лицом к лицу! Одному из нас сегодня не выйти живым из гробницы!» Сердцебиение неизвестного стало сильнее. «Боится!» «Значит, чувствует мое превосходство. Это мне на руку». Луч света упал на настоящий вертикальный саркофаг. Видел такие, когда ездил в отпуск в Египет. На крышке изображение захороненного внутри скитальца. Борода, длинные курчавые волосы. Судя по всему, внутри останки гнома. Зачем ему такой огромный гроб? А что это торчит из-за него? Кажется, там кто-то прячется». Я размахиваюсь своим мечом, и через мгновение лезвие врезается в плоть незнакомца. Тьма в комнате вмиг озаряется синим. Щит скитальца. «Огла!» — срывается с моих губ. «Ты чего тут делаешь?» Неуклюжая арчиха с моего факультета боязливо выходит из саркофага и щурится от цвета, который бьет ей прямо в лицо. «Я... я не знаю!» — отвечает она. На ней ночная сорочка с красными сердечками. под мышкой держит большого плюшевого медведя. «Как не знаешь! Ты же как-то попала сюда!» «Да, но... Я помню только, как засыпала в своей постели! И потом оказалась здесь! Твои угрозы разбудили меня!» «Печать!» Я бросил взгляд на шею Арчанки. «Что с ней?» Огла трогает место, где у нее расположена проклятая метка. Отдергивает руку, как от огня. Стонет. Символ на печати горит светом алой зари. «Не бойся!» Успокаиваю я Оглу. «Тебе же не больно?» Арчиха все равно паникует. Начинает крутиться и сбивает еще одну урну с прахом. Пытаюсь ее остановить, но баба сильна. Ее огромная рука отпихивает меня, и я падаю на пол. От того, как сильно бьется ее сердце, просыпается жажда. Я выдергиваю флакон с плеча и пью. Жажда угасает. Поднимаю глаза на Арчанку. Стоит надо мной. Глаза налиты кровью. Обычно так смотрят бешеные собаки перед тем, как напасть. Я не успеваю ничего сообразить, как она вмиг набрасывается на меня, а ее челюсть смыкается на моем плече. «Адская боль! Не могу сдерживать крик! Но с каждой секунды ее хватка слабее!» Поднимает голову. В ее глазных яблоках вижу, как яд проникает в каждую часть тела взбесившейся девчонки. Спихиваю с себя. Теперь вижу Другза, который светит в меня фонариком. «Тащи антидот, Друкс! Огла отравилась моей кровью!» Медленно поднимаюсь. Не могу опираться на раненное плечо. В это время гном уже наполняет большой железный шприц длинной иглой противоядием и втыкает в сердце бьющиеся в конвульсиях арчанки. Печать на ее шее больше не светится так неистово. Я подхожу ближе к гному. Мы оба в ожидании исцеления одногруппницы внимательно смотрим на нее. «Если она не придет в себя...» Я начал паниковать. «Успокойся, Кай, антидот сработает», – уверенно ответил Друкс. «Ох, не могу найти себе место. Ну и натворили мы дел, разворошили древний склеп скитальцев и, возможно, отправили на тот свет одного из собратьев. Боюсь представить, что нам за это грозит. Но что за странная магия ей управляла? Источник находится где-то здесь. Это точно. У тебя получилось достать кольцо?» Друкс достал артефакт. «Я хлопаю по своим карманам. «Понимаю, что мое кольцо при мне. Достаю». «Забираю у гнома перстень серба безумного». «Теперь он в одной руке, подарок матери в другой». «Поднимаю на уровень глаз, чтобы фонарь сказки осветил воссоединение». «Медленно приближаю кольца друг к другу». «Чем ближе подношу, тем сильнее их связь». «Готов?» «Спрашиваю у Другза, не отрывая взгляда от колец, вокруг которых теперь образовался какой-то магический туман. Гном смотрит на бездыханную арчанку. На меня. Снова на отравленную. «Давай!» Два кольца впиваются друг в друга».